Вечером Джон прогулялся до набережной, зашел в закусочную у Тита и, вернувшись домой, лег спать. Спал крепко, без сновидений, а утром проснулся по будильнику, будично собрался, вызвал такси и поехал в компанию. Он ехал, смотрел в окно и удивлялся собственному спокойствию. Нет, он, конечно, бы волновался, ведь неизвестно, что может выкинуть эта мадам, учитывая ее подвиги. Но все страхи перебило сообщение Германа о Меллане. Стараясь не слишком расстроить приятеля, он рассказал, что она еще дважды приходила после того случая, когда Джон не смог, но оба раза попадала на период тотального кризиса Джона, когда у него одна за другой следовали переработки, и он пребывал в неадекватном состоянии. В последний свой визит она сказала Герману, что больше не приедет, и чтобы Джон не пытался ее искать. Ей все надоело. Это было обидно. Но еще более обидным стало то, что Джон в том состоянии даже не знал, что не приезжала. Настолько плох он был в тот период. Такси остановилось на привычном месте. Джон вышел из машины и поднялся на крыльцо. Услышал привычное приветствие автоматического сторожа, прошел в длинный коридор, и, оказавшись у двери в офис, на мгновение задержался. Затем толкнул ее и вошел в пустое помещение. За прозрачной перегородкой кабинета начальницы горел свет. Ни секунды больше ни медля он вошел туда без стука и обнаружил Амалию Минцер, сидящей за своим столом. По правую руку позади нее стоял представительный господин с полуулыбкой на холеном лице и цепким взглядом. — Ее юрист, — догадался Джон. — Здравствуй, Джон, — невозмутимым тоном произнесла Амалия. Сегодня она выглядела, как всегда, свежей и собранной. Ничто не говорило о ее намерении отступать или оправдываться. — Здравствуйте, Амалия, — в тон ей ответил Джон. — Это мой юрист, мистер Раф. Он подготовил документ с отказом от претензий с твоей стороны. После этого Амалия выдвинула ящик стола, и стала выкладывать на стол какие-то конверты. «Вот тут выходное пособие. Три месячных оклада наличными», — сказала она, пододвигая к Джону пухлый пакет. «А вот в этих двух конвертах рекомендательные письма в Ширас и Тичер Ика. Сам определишься, что для тебя предпочтительнее. собеседование не будет, тебя возьму сразу. Мистер Раф, теперь ваш ход». Юрист вынул из папки листок с текстом и, сделав шаг вперед, передал Джону. Тот пробежал его глазами и кивнул, после чего положил на стол и подписал подданной Амалии ручкой. Забрав со стола свои призы, он уже было направился к двери, но в последний момент обернулся и сказал, «Послушай, но ты же привлекательная женщина, почему ты не сделала мне предложение в открытую? Неужели так боялась, что я скажу нет?» Амалия улыбнулась, как улыбаются взрослые, забавным детским вопросом. Тебе этого не понять, Джонни. Просто мне нужен полный контроль. Самый полный контроль. Не вполне еще понимая сказанное ею, он вышел из офиса в коридор и направился к выходу. Но в тамбуре столкнулся с молодым человеком в безупречном деловом костюме и со светящимися восторгом глазами. — Простите, сэр, не подскажете, где находится офис Амалии Минцер? — Красавчик, — подумал джон отмечая, что новичок чем-то похож на него самого. — Конечно, подскажу. Вторая дверь налево. — Благодарю вас, сэр. — Удачи тебе, парень.